Глава пятая, в которой герой и его спутники вступают в тяжелый бой с чудовищами, и в которой Ори обращает внимание Волкова на то, что тот не замечает очевидного. Ори ошибся. Добрались мы до Бакина, обозначавшего начало опасной зоны, примерно к полудню. Да и Бакин не слишком нужен был. Здесь бы и совсем дурак понял, что дурное болото близко. Постепенно понижавшийся берег опустился почти на уровень воды.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 заходить за них совсем не рекомендовалось. Дальше туман резко сгущался, и потеряться в нем можно было без всякого напряжения. И теряются у дурного болота обычно безвозвратно. Хотя, вру, иногда возвращаются, но таким возвращением совсем никто не рад. Это чаще всего. Чем дальше в туман, тем глуше становились звуки. Вязли в нем будто в вате. Левый берег проглядывал сквозь дымку темной полоской, а по правому борту видимость была метров тридцать, и то в лучшем случае. Если что кинется из тумана, то с пулеметом среагировать не успею, поэтому я от Максима отодвинулся и половчей перехватил вампирский дробовик, заряженный на этот раз обычной картечью. Маше тоже было не по себе. Она кусала губы, нервно оглядывалась. Сначала я хотел загнать ее в каюту, но все же не стал. «Не уйдет, не тот характер».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 «А нам куда?» — спросила Маша. «К спуску в трюм. Если кто полезет, бейте со всех стволов, а потом ныряйте вниз. Понятно?» — негромко пробормотал я. «Хорошо», — согласилась колдунья. И впрямь что-то муторно. И взгляд ощущаю все время голодный и злой, но какой-то не сфокусированный. Непонятно откуда и даже непонятно на кого. Как будто просто накрыло нас не туманом, а облаком концентрированной злобы. Мурашки по спине в перегонки бегают,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 буркнул Балин. Снова плеск воды, затем еще один. С двух уже сторон. Точно кто-то увязался за нами, о чем я всех и оповестил. Затем справа от меня в борт вцепились две когтистые, скользкие, темно-зеленые лапы, по форме удивительно напоминающие человеческие руки, разве что поменьше. И еще через секунду на борту оказалась рогатая, зубастая жаба с глазами светящимися красным. Ну, почти жаба. По крайней мере, пасть по пропорциям очень похожа. Только с коротким хвостом, с гребнем и шея подлиннее. Скользкая, бородавчатая, с густыми слюнями, капающими из зубастой пасти. Небольшие черные рога, направленные вперед. Распахнула пасть, усаженную длинными тонкими зубами, и поймала ею заряд картечи, влетевший через глотку прямо в голову и вырвавшей твари затылок. Жабу швырнула за борт, но на палубу выскочили сразу три одновременно. Две были у самой кормы, И длинными прыжками сократили расстояние, приземлившись на доски с влажным хлепанием, а еще одна выскочила слева, успела завизжать на невероятной ноте, вгрызаясь в мозг зубьями циркулярной пилы по металлу, но виз мгновенно прервался резким свистом и ударом. Ларри просто разрубила ее пополам своим латигом.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 а сразу матку ничем не выгонишь, пока нескольких ее потомков не уничтожишь. Так, по крайней мере, все мои книги говорят. Я выдернул цилиндрическую шашку взрывчатки из кармана, поймал зубами хвостик бечевки, торчащий из запала, рванул его зубами. Треснуло, зашипело, как от зажжённой спички. Из огрызка шнура, похожего на окурок папиросы, повалил дым, струйкой брызнули искры. Посчитав до четырех про себя, одновременно молясь, чтобы запал был небракованным, Я, размахнувшись, метнул шашку за борт, и через пару секунд глухо там бухнуло, а поверхность воды вспухла большим пузырем. Гидравлический удар мягким молотом ударил в борт баржи и почти одновременно рванулась с другого борта. Балин тоже ненамного отстал, а я уже рвал бечевку из за пала следующего заряда динамита. Из воды опять выскочила жаба, умудрившись перелететь через борт и упасть мне прямо под ноги. Я едва успел отпрыгнуть назад, когда острые, как иглы, зубы со стуком сомкнулись в том месте, где только что было мое колено. Устоять на ногах не получилось, поэтому и выстрелить я не успел. Из распахнувшейся пасти вылетел хлыстом длинный язык,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 Силы у чудовища было с избытком, даром, что оно раза в два меньше меня. Спасла меня Маша, выпустившая из ладони сверкающую, ветвящуюся молнию. Треснула разрядом, запахла одновременно озоном и гарью. Жаба дернулась и отлетела назад, волоча мгновенно ослабший и соскользнувший с моих ног язык за собой. А затем в нее угодил дуплет картечи из дверей рубки, это уже Ори помог, вмешался в заваруху. Я перекатился, схватил как последнюю надежду выроненное ружье, встал на колено. Бален, с Ларри еще отбивались, твари словно ускорились, даже латик, вертевшийся в воздухе, не мог попасть по уворачивающейся жабе. Она отскочила в сторону, разрывая дистанцию, оказавшись на корме баржи. Вторая же...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 Вновь крикнул я, и сфера, мигнув, рассыпалась искрами. А я влепил в морду ящера картечью из двух стволов, дуплетом, так что у меня чуть не вывернуло плечо. Две порции кортечи с такого расстояния не шутка. Голова матки откинулась под страшным ударом, брызнула бурой кровью, облаком повисшей в воздухе. Тварь чуть не сорвала с борта, но глубоко впившиеся в дерево когти удержали ее на месте. но удержали только для того, чтобы выхватившая у Маши помповик Лари начала всаживать в грудь и шею заряд за зарядом рвущие мышцы и жилы, вырывающие куски зеленой плоти. Таран подпрыгивал при каждом выстреле, плевался огнем и пять раз подряд честно рванул с свистящими кучками свинца осклизлую плоть твари. Бабахнул дуплет из двустволки Балина, но точку поставили все же не они,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 «Уверен? А мелочь?» Спросила уже Маша, тяжело дыша. «Матку убили. Мелочь сейчас сама помрет. Они друг без друга не живут», — ответил я, запихивая патроны. «Точно! Я в книжке читал», — подтвердил стоящий в дверях Ори, воинственно держащий свой убийственный, но разряженный штуцер наперевес. «Дальше спокойно пойдем. Импы даже нечисть вокруг распугать должны были». «Точно?» — на всякий случай переспросила меня Маша. «Точно!» — кивнул я. «Они всех подряд жрут, другая нечисть им тоже годится, так что дальше спокойно пойти должны. Но до выхода из тумана все равно никому не расслабляться». «Расслабишься тут», — к моему удивлению заявила до сей поры бесстрашная Ларри. Машу, слегка утомленную, я отправил в купеческую каюту отдыхать. Балин ушел к дизелю, а мы с Ларри остались караулить на палубе. Заодно помыли ее из шланга, сгоняя за борт сильной струёй речной воды кровь, ошметки грязно-зелёной плоти и куски каких-то непонятных костей. Досталось импам всё же неплохо. Пришлось даже на крышу рубки лезть, где Ларри своим кнутом разрубила череп одной из тварей. Ружей из рук не выпускали, а я мысленно отметил, что лучше коротких двустволок десятого калибра для такого боя еще никто ничего не придумал. Хоть с каждого ствола поочередно бей, Мало один хрен не кажется, а хоть дуплетом, тогда вообще как тур ящер пробежал. Однако дальнейший путь мимо дурного болота прошел почти спокойно. Один раз из тумана над головой вылетела непонятная тварь, напоминавшая лысую, уродливую обезьяну с кожистыми перепончатыми крыльями, но нападать не стала. Лишь завыла истошно, замахала крыльями, гоняя клубы густого, как кисель тумана, и исчезла в нем, зависшим над нами сплошной серой пеленой.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 А реки здешние в нижнем своем течении уже на моря похоже. Дальше Ларри завалилась на корме загорать, убив меня окончательно белизной кожей и совершенством форм. И чего загорать, если загара нет и даже обгореть не получится? А я ушел в рубку кори, благо для двоих там мест хватало вполне. Даже два высоких вращающихся стула имелись. Ну что, как посудина? спросил я нашего шкипера. А хорошая, степенно заявил тот.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 не израсходованы. Хм, смотри, на слове поймаю. Будто у тебя баржа есть, усмехнулся в бороду Ори. Если Пантелея своего выловлю и премии подобающие получу, куплю баржу и полевик пассажирский. Машин-то тебе зачем? Не понял гном. У тебя же полуторка, зверь-машина. Что может лучше-то быть? Полевик на палубу загнать и укрыть, без проблем. Понял, борода? А. «Ножки лень топтать там, куда приедешь», — съехидничал ответ Оре. «Но мысля здоровая. Весу в нем всего ничего, загнать по мосткам не проблема. А ездить всегда лучше, чем ходить. Недорого, и четверых везет. Все уместимся». «Все?» — удивился «Ты это о чем?» «Будет у тебя баржа, наймусь в шкипера однозначно. Очень пока такая жизнь по мне. А водить, как я, ты в жизни не сумеешь. А еще колдунья и это...»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 Удивился я. «А такими? влюбленными. «Не видел, как она защищать тебя кинулась, когда тебя жаба потащила?» «Можно подумать, что если бы тебя потащила, то она не кинулась бы», усомнился я. «Кинулась бы», кивнул гном. «Но не с таким лицом. Приглядись, короче. А то на демоницу распутную всю таращишься. А колдунья девочка скромная, на глаза не лезет. Не то что это». Ури ткнул пальцем в сторону кормы,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 Нет никакого смысла, в общем. А Маша мне нравится. А кому она может не понравиться? И красивая, и умная, и молодая. Странно, однако, что я эдаких влюбленных взглядов не заметил. На меня это не похоже. А не врет ли мне часом Ори, в издевательских, например, целях. Ладно, не буду дурака изображать и у него выспрашивать. Попробую сам присмотреться. Может, и вправду говорят? что в последнюю очередь видишь то, что под носом. Да, кстати, чуть не забыл. Я вышел из рубки и пошел в трюм, в каюту, чтобы достать из рюкзака сыскной ордер и ордер арестный. Надо бы Оре с Балином в бумагу вписать, чтобы завтра проблемы вопросов меньше было, если на своих наткнемся. А мы на них наткнемся наверняка. Примечание автора. Большая жизнь. Специфический гномий обычай. В возрасте около 40 лет гном может отправиться пожить в большом мире поодаль от своих гор на 4 года. Делается это для того, чтобы молодежь осознанно принимала решение оставаться в общине со строгими правилами, 40 лет для гнома не возраст. Большинство гномов из тех, кто воспользовался большой жизнью, возвращаются назад, единицы остаются жить среди людей, но их никто не винит. Если же гном покидает общину не в период большой жизни, то его полагают, если не предателем, то кем-то вроде того».